Ушаков по пути к Смоленску подъехал к реке Шелони, в селе Апоках. Его провожал великолудского полка фурлейт Новичков. Паром на противоположном берегу замедлился. Время стояло жаркое и был полдень. А что, ваше благородие, не выкупаться ли? А то и правда! Ты посиди! Ага. Я прежде выполощусь, а там и ты. Слушаю, ваше благородие. Ушаков разделся под тенистой вербой, посидел в холодке и пошел по мягкой зеленой травке к песчаному берегу. Эх, благодать! Я молод, статен. Силы так и пышут во мне. И вдруг этот... Чудак мирович, по, нехиду, по убиянным. Не везде успех. Но это еще не значит, что пора умирать. Нет, нет, далеко не пора. Ну, в карты проигрался. Ну, должен по шею. Да вы плаво. А как это мрачно-то было. Дико ладаном курили, пели со святым а, а что, как утону? Ведь судорога точно как бы дернула за ногу, когда входил. Говорят, ой, как это скверно! Ах, ну да вздор! Какая там судорога! Барит! Барит! Держи подали! Там, обувь, подали! Ну да ладно! И в таких речонках плавали! А небо как сверкает! И шможки! Ласточки реют! На спину лечь! Отдохнуть Эх Как в Смоленск бы сейчас Фу Пирог с подливкой У Самцова на постоялом дворе Говорят, разохти, красотка, хозяйка То есть, кобыда богаты засватать Вот бы показал, как жить-то. А то... А, а, панихины...